Глава 13. Не стоит забывать о сострадании. Ближе к утру дождь прекратился. Когда начало светать, на окнах заблестели оставшиеся капли, стекающие по треснувшим стеклам. Где-то вдали начала орать какая-то местная птица. Спокойно и атмосферно, я бы сказал. Жаль только... Выспаться так и не удалось. Костер давно потух. Сидя у стенки с закрытыми глазами и концентрируясь, на мгновение прозрел, взглянув на свою спутницу. Аура тихонько себе спит у меня на коленях, посапывая. Компания мужиков также вырубилась. Кто-то храпит, кто-то болтает во сне, кто-то просто ворочается. Самые обычные работяги, пытающиеся выжить. Зря я считал, что они могут что-то сделать. Конечно, перестраховка не помешает. Особенно там, где мы находимся. В какой-то момент ощутил энергию, что ушла еще ночью. Вернулась Лина. Она отправлялась на прогулку, чтобы осмотреться. Возникнув передо мной и усевшись на колени, девушка взглянула на Ауру, хмыкнув. — Ты ее балуешь, Артур? — Пускай... — зевнул. — Спит. — А сам? — Кем бы ты ни был, но сон важен. Сам же знаешь, впереди нас может ждать все, что угодно. — Я раньше и по несколько суток в пути проводил. И ничего. Расслабься. К тому же, коснувшись головы эльфийки, провел пальцами по шелковым волосам. Она заслужила отдых больше моего. Храбрая девчонка. А еще наглая подметила Лина. «Чувствуется твое воспитание. Могу предположить, что раньше она была не такой. В какой-то степени». Услышав, как один из мужаков позади зевнул, Лина тут же слилась в мое тело. Охотник приподнялся и, осмотревшись, уставился на меня. «О, ты не спишь?» «Постой, а спал вообще?» «Малость, не волнуйся. Как Аура проснется, мы сразу...» «Да успокойся ты!» Вздохнул он, почесав затылок. «Не гоним мы вас. Встретили, конечно, холодно, но и ты нас пойми. Да согласен. В общем, куда путь держите? К Корсуну? Именно. Впереди вас ждет лес, а за ним озеро. Можно обойти и попасть на холм, за которым и граница, а можно вплавь. Сэкономите сутки пути. Мы вас сможем до озера довести. «Ну, спасибо. Только с чего вдруг помочь решил?» «Скажу прямо. Ты мне не нравишься, мужик. А вот твоя девчонка... Ты не думай, я не в плохом смысле. Обычная она у тебя, понимаешь? Человечная такая. Чувствуется родственная душа. Я сразу, как ее увидел, понял, через многое она прошла. Не хочется такую на произвол судьбы бросать. У меня, мужик, раньше дочка была». Загрызли ее лет пять назад в лесах. На вид примерно того же возраста была. Хотя здесь эльф, не сравнишь. Ты у нас, получается, заботливый отец? Ага. Да вот только свое чадо не уберег. Не смог тогда ничего сделать. Хоть сейчас малость помогу. Спасибо. Как раз в этот момент аура закрутилась на моих коленях и, повернувшись на спину, раскрыла хрустальные глазки, уставившись на меня. «Доброе утро!» «Доброе, Соня! Вставай давай! Пора двигаться!» М -м, «Еще пару минуточек!» — сказала, и, повернувшись к моему торсу лицом, снова закрыла глаза. Еще и приобняла. «Ну что за прелесть!» Позже, как и планировалось, один из охотников Джейро повел нас прямиком к озеру. Его товарищи остались в доме. Они не стали спорить, совершенно не волнуются, что я могу что-то сделать. Все же нужно было получше встретить их. Ну, да ладно. Местный лес, скорее лесок, или вообще скромная чаща. Частые деревья с тонкими стволами и суходолой кроной. Солнечные лучи проникают к нам. Путь четкий, Потеряться здесь невозможно. Корни торчат повсюду. Дорога ухабистая. Мы с Аурой старались не отставать, но идти непросто. А вот охотник словно у себя дома. Ловко обходит каждое препятствие. Не задевает даже торчащих веток, чтобы не создавать лишнего шума. Настоящий профи. Мне стало интересно, кем он был раньше. Вряд ли же всю жизнь охотился в этой местности. Продолжая двигаться по прямой, дошли до холма и начали спускаться с него. Деревья немного отступили. Искривленная поляна с ямами и растениями разных видов привлекла своим изобилием. Здесь куча ягод и целый набор запахов. Даже энергия чувствуется. Меня заинтересовало именно последнее. Обычные животные магическую энергию не испускают, Разве что с феей в комплекте. Значит, здесь у нас либо демоны, либо прочие враги, представляющие хоть какую-то угрозу». Как раз думая об этом, почувствовал, как один из потоков приблизился. Мы как раз спустились в низину. Джейро остановился, вытянув руку. Подал нам сигнал. А после снял лук со спины, приготовившись. «Аура, все еще сонная, встала за моей спиной», схватившись за ткань моей кофты. Я поднял в воздух кинжал. И тут впереди из-за одного куста показалась волчья морда. Не монстр, самый обычный хищник. Ну, как обычный. Стоило ему приблизиться, как я понял, в чем дело. У ног животного трутся трое малышей. Совсем еще мелкие волчата. А вот мамаша владеет природной феей. «Подобные союзы выгодны обоим. Помогают выживать». «Не торопись», — прошептал Джейро. «Опусти свой ножичек». «Ножичек? Ну ладно». Подхватив кинжал, медленно подошел ближе. Джейро достал из поясной сумки кусок вяленого мяса в пакете и, вытащив его, помотал перед собой. Волчица зарычала, медленно приблизившись к нам. «Сохраняет дистанцию». «Волчата, исхудавшие, не мудрено. Если здесь водятся демоны, то простые хищники вынуждены выживать как могут. Они им не противники». «Они голодны», — остановившись рядом с охотником, мысленно обратился к Лине. Фея сразу поняла и, по-тихому выйдя из моего тела, устремилась куда-то вдаль. «Да, пускай мои охотники, но в такие моменты проявляем понимание». «Волчица просто защищает своих малышей», — сказал и кинул кусок мяса. Один из волчат хотел схватить добычу, но волчица снова зарычала, и тот заскулил, оставшись у ног. Взрослая особь сама подошла к подношению и, понюхав мясо, взяла его в пасть. Только после этого, сделав пару шагов назад, уложила еду рядом с собой. Волчата набросились на кусок, жадно раздирая его и толкаясь. В моменте мне стало так жалко, бедолаг, как вдруг вернулась Лина. Она поняла мою задумку и буквально за пару мгновений нашла поблизости жертву. Ею оказался какой-то кабанчик. Скрывать подругу смысла уже нет, а потому Лина спокойно приблизилась к нам, отпустив убитое животное. Джейро испугался, вздрогнув. Он явно не ожидал увидеть среди нас еще одну незнакомку. «Не волнуйся», — хлопнул его по плечу. «Это моя подруга». А, где она?» «Ладно, все равно вряд ли пойму». «Ага». Кабанчик оказался довольно упитанным. Подняв его на руки, выгнулся и кинул вперед. Труп подкатился прямо к волкам. Мамаша навострила уши, снова зарычав, но быстро успокоилась, заметив еду. А после взглянула на меня такими глазами, что аж сердце сжалось. Я словно почувствовал ее благодарность. Откусив кусок от туши, она пустила волчат. Те с жадностью накинулись на сырое мясо. «Ну, пойдем отсюда», — добавил с улыбкой. «Пускай едят. Кто знает, сколько им еще осталось в этом лесу». И то верно. Не знаю, сколько прошло времени, но мы все же вышли к озеру. Огромная яма, заполненная кристально чистой водой, тянется на километры вдаль. На то, чтобы обойти его, и правда уйдет много времени. Остановившись прямо у берега, Джиро снял со спины рюкзак и достал какой-то сверток, протянув его мне. «Держите». — Видел я вчера, чем вы питаетесь. — Ты-то ладно, Артур, — усмехнулся охотник. — Он какой лоб, что с тобой будет? — А вот девчонку свою корми, как полагается. — Здесь мясо. Сам подготавливал. — Ух ты! — заулыбавшись, Аура взяла пакет и заглянула внутрь. Стоило вдохнуть запах, как глазки засветились, а щечки порозовели. — Спасибо, кушай. Девушка закрыла пакет и, приблизившись к охотнику, обняла его. Он прямо засмущался, растерявшись. «Мы тебя не забудем, Джейро. Правда, спасибо». «Да брось ты. Вы, главное, осторожней. В Карсуне вас ждет такое, о чем и говорить страшно. Одних только демонов навалом, а каждый встречный то и дело наровит ограбить, убить или похитить, чтобы потом продать. Следи за ней». Взглянул он на меня. «Как за сокровищем?» — усмехнулся в ответ и, подойдя ближе к эльфийке, погладил ее по голове. «Ну, надеюсь, еще встретимся, Джейро. Как знать, если доживу, то встретимся. Мы постоянно в том доме сидим. Будете возвращаться, заглядывайте». «Договорились». Пожав ему руку, проводил взглядом. Джейро направился обратно в лес. «Даже хочется, чтобы с ним все было хорошо». За последнее время мы таких людей встречали немного, к сожалению. Но, взглянув на Ауру, улыбнулся. Передохнем и в путь. — Постой, только не говори, что мы вплавь. — Ну да. — Может, э, хотя бы плод соорудим? — А что, боишься? — Кто знает, что там за твари водятся. Еще не хватало без ног остаться. — Ну, можно и плод. Задумавшись, решил ее подколоть. «Хотя, если сделаем плод, то и поплывем в одежде». «Эх!» — наигранно вздохнул. Эльфийка вздрогнула, хлопая глазками. «А знаешь, можно и вплавь». «Почему нет? Я как бы, ну, не против». Услышав ее, рассмеялся. Настроение прямо поднялось. «Ну что за душка?»